Глава вторая. Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонарных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швырялись булыжниками, вывороченными из мостовой гонялись за обезумевшими людьми, которые в одном белье выскочили на улицу. Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь, запряженная в телегу, а в телеге этой уже никто не спал, укутавшись в брезент. Там приседал и раскачивался, размахивал длинными волосатыми ручищами и пронзительно вопил здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонарный столб. Лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а Павиан лихо перелетел на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше. На площади перед Мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали полицейские, бродили потерянные люди в исподнем, у подъезда какого-то чиновника прижали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался портфелем. — Бардак! — сказал Дональд и выпрыгнул из машины. Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга, в непроворотной толпе людей в штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон от табачного дыма, ела в глазах. «Поймите, не могу же я вот так, в одних подштаниках!» — Немедленно открыть арсенал и раздать оружие! Черт вас побери! Ну, хотя бы полицейским раздать оружие! Где шеф полиции? Только что здесь крутился. У меня жена там осталась. Вы можете это понять. И теща-старуха. Слушайте, да ничего страшного. Обезьяны они и есть, обезьяны. Представляешь, просыпаюсь я, на подоконнике кто-то сидит. А шеф полиции где? Дрыхнет толстая задница. Был у нас в переулке, один фонарь. Повалили. — Ковалевский! В двенадцатую комнату! Быстро! — Однако согласитесь, что в одних подштаниках кто умеет водить машину? Шофера! Все на площадь, к рекламной тумбе. Да где, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, сучара? Значит так, бери, ребят, и в литейные мастерские. Там возьмешь эти, ну, штыри такие для парковой ограды. Все бери, все, и сразу сюда. Как я гвоздану по этой волосатой морде, даже руку отшиб, ей-богу. А он орет, господи, что ты делаешь? Это же я, Фредди. Тьфу ты, пропасть! «А духовые ружья годятся? В 72-й квартал три машины, в 73-й квартал пять машин. Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока, только под расписку, чтобы потом вернули. Слушайте, у них хвосты есть или мне показалось?» Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам коридора, оттоптали все ноги, и сам он толкался, протискивался, отпихивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве свидетеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия. Потом до него дошло, что нашествие павианов — дело, видимо, очень серьезное, раз такая кутерьма, и он немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет. где находятся литейные мастерские с таинственными штырями, не знает, обеспечить кого-нибудь обмундированием второго срока не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами, может быть, эти сведения окажутся полезными, но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали и принимались рассказывать сами. С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанников не было». Мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да тут же и исчез. А между тем что-то явно предпринималось. Кто-то кого-то организовывал и куда-то посылал, голоса становились все громче. Тон их становился все увереннее, подштаники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно больше. На какое-то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня — Но оказалось, что это просто уронили переносимый сейф, и он скатился грохоча по ступенькам и застрял в дверях продовольственного отдела.